Глава 9. Охранная грамота. Чаю с начальником смоленского губчака мы попили. Именно тонизирующего напитка, а то, как мы знаем, выражение «попить чайку» у нас очень многогранно. Так себе чай, зато с баранками, весьма, кстати, неплохими. Я решил даже утащить с собой парочку для Танюхи, хотя парочку тащить нет смысла, это ей на один зуб. Деловой разговор пошел не сразу. Ну кто из начальников секретной службы в раз начнет рассуждать о проблемах, делиться секретами? Поначалу ходили вокруг да около, зато решили несколько технических вопросов. Первый, безо всяких кавычек, о подключении бронепоезда к телефону. Товарищ Смирнов обещал, что к завтрашнему дню все будет готово, позаимствует один из городских номеров. На довольствие нашу команду взять он не обещал, Но кое-какими излишками, вроде крупы и сухарей, поделиться. Что ж, уже хорошо. Так потихонечку начали подбираться к более важным делам. Игорь Васильевич сообщил, что нынче в Смоленске лучше, чем пару месяцев назад. Весной город переполняли не только красноармейцы, но и беженцы, а последние разными бывают. Есть настоящие, а встречаются и такие, что только маскируются под перемещенных лиц. А тут и своя контра, и заграничная. Теперь же, как Тухачевский погнал Ляхов обратно, количество воинских частей поубавилось, да и гражданские лица, стронутые с родных мест войной, потянулись обратно. Обсудили возможный поход в Польшу, посетовали, что Пилсудский не хочет сдаваться сразу, хотя Тухачевский уже выходит на Барановича с Пинском, за которыми уже до Варшавы рукой подать, а Егоров на Тернополь, откуда лежит путь на Львов. А вот дальше начался спор, надо ли нам завоевывать Польшу, а если да, то что с ней потом делать? Артузов считал, что Польша – ключ к мировой революции, поэтому нужно входить на ее территорию и поднимать тамошний пролетариат на борьбу с панами, а настроенный скептически Смирнов не особо верил в силу польского пролетариата. Я же постарался уйти от прямого ответа, «Мол, поднимем пролетариат на борьбу с мировым капиталом? Прекрасно! А нет, тоже ничего, за что заработал от обоих коллег прозвище «Центрист».» Неожиданно разговор перекинулся на фантастику. С чего вдруг, я так и не понял, но Артузов со Смирновым увлеченно принялись обсуждать войну миров Герберта Уэллса, нашествие марсиан, выкачивание крови. Разумеется, не обошлось и без упоминания товарища Богданова с его красной звездой. Артузов, как и его дядюшка товарищ Кедров, считал, что переливание крови от человека к человеку поспособствует объединению человечества в единую семью, только следует не надеяться на марсиан, а добиваться успехов своими силами. А вот идея свободной любви, здесь Артузов от чего то посмотрел на меня, что пропагандирует Богданов ему не нравится, потому что приводит к сексуальной распущенности, противной настоящему коммунисту, тем более чекисту. Я собрался обидеться, но не стал. «Переливание крови – ерунда», – заявил товарищ Смирнов. «Вот я лично считаю, что все проблемы в кишках и в желудке. Будут кишки здоровые, и все в порядке. И не кровь нужно переливать, а желудочный сок. От молодых и здоровых к старикам». Артузова идея переливания желудочного сока изрядно позабавила. «Сок он и есть сок, хоть и желудочный. Чего с него взять?» Сдерживая смех, главный контрразведчик страны предположил. «Кто-нибудь книгу про новую войну миров напишет. Мол, случилось второе нашествие марсиан, только на этот раз чудовища из треножников не кровь хотели у человечества забирать, а желудочный сок. Владимир, ты же у нас писать неплохо умеешь, может, напишешь?» Самое смешное, что извоять такую книгу «Пара пустяков». Вспомнить, о чем писали братья Стругацкие, и, по примеру прочих попадамцев, слямзить еще не написанное произведение. А что такого? Братья, еще даже не родившиеся люди талантливые, напишут что-то поинтереснее. Ну уж нет, пущай все идет, как идет. Потому, сделав умный вид, сказал. Забавнее будет, если напишут, что марсиане желудочный сок за деньги покупают, на добровольных началах. А я лучше напишу, как из молодых кишок в старые содержимое перетаскивают, а старики на этом омолаживаются. Когда-то по долгу службы я отчитал нечто подобное. Правда, пересаживали не само содержимое кишечника, а фекальную микробиоту и опыты ставили на мышах. Но от мышей до людей один шаг. «Фу, весь аппетит испортил», – поморщился Артур. «Мы тут чай пьем, баранки кушаем, а он о кишечнике. Ты бы еще о клизмах поговорил». Не думал, что Артузов такой нежный. Но может это и хорошо, что аппетит испорчен. Пора бы уже о деле говорить. Только я открыл рот, чтобы задать конкретный вопрос, как за окном послышался мощный топот и пение. Шли красноармейцы, не меньше батальона, распевавшие песню, совсем не подходящую для славных бойцов РККА. «По городу ходила большая крокодила, она, она...» Зелёная была. В зубах она держала кусочек одеяла, И думала она, что это колбаса. Увидела поляка, и хвать его за сраку, Она, она голодная была. Увидела чекиста, сбежала очень быстро, Она, она толковая была. Уважают в Смоленске чекистов. С удовлетворением отметил Артузов, и мы наконец-таки заговорили о деле. К вещему сожалению Артура, касательно польских шпионов, ничего полезного Игорь Васильевич сообщить нам не смог. Понятное дело, что пока поляки наступали, губернию просто заполонили диверсанты. И мост через Днепр приходилось держать под усиленной охраной и водокачку, и вокзал. Если кто-то пытался прорываться, то его отстреливали, а вести какие-то тонкие игры у смоленского губчака не было ни сил, ни желания. Вот совсем недавно четверых шпионов ликвидировали при задержании. Лучше бы, разумеется, их живыми взять, но так получилось. Из-за нехватки чекистов к операции подключили армейцев, а эти с поляками не церемонятся. Рапорт он, кстати, писал, а почему документ до Артузова не дошел, сказать не может. Но копия имеется, и соответствующая запись в журнале исходящей корреспонденции тоже. Игорь Васильевич посетовал еще и на то, что не всех внутренних контрреволюционеров разбили. Вроде с эсерами, враждебными советской власти, в самом Смоленске покончили еще в феврале-марте, но в губернии то тут, то там всплывает бандитский отряд 02, именующий себя партизанами, из числа эсеров. Действуют партизаны осторожно и довольно-таки грамотно. Убивают сотрудников ЧК, коммунистов, руководящих работников. По некоторым сведениям, руководит отрядом женщина. Но сведения недостоверные, потому что свидетелей не остается, а попытки внедрить агентуру заканчиваются крахом. «А отряд этот польский или русский?» – заинтересовался Артузов. «Я ж говорю, свидетелей не оставляют». «У эсеров в этом отношении опыт большой, их летучие отряды ни жандармы, ни полиция разгромить не могли», – вздохнул Смирнов. «У меня из-за этой бабы с ее отрядом в уездах никто служить не желает, и информации крохи. Кто-то что-то видел, кто-то слышал. Если сэры, то наши», – предположил я, – «и уши товарища Савенкова торчат». Смирнов с Эртузовым подумали и согласились. У меня зародилось смутное предположение, кем могла быть эта женщина. Увы, я помнил ее лишь по фильму «Синдикат 2», где эту даму играла Наталья Фатеева. А вот вспомнить фамилию никак не мог. Помнил только, что она была замужем, не Фатеева, а ее героиня. И в то же время являлась любовницей Савенкова. В фильме-то об этом ничего не упоминалось, но, кажется, у них была любовь втроем, как у Бриков и Маяковского. Мода, что ли, такая? Еще Вячеслав Иванов с женой и бывшей супругой Волошина изображали треугольник. Бедолага Макс, как он все это вытерпел? Или Волошин-то как раз не стерпел и ушел от неверной жены? Жив буду, спрошу его. Максимилиана Волошина ни белые не трогали, ни красные. Так и прожил до конца своих дней в коктейбеле, не раскулаченный, не уплотненный, да еще и опальных писателей принимал, вроде Грина или Булгакова. Тут мне вспомнилась еще одна известная тройка. Дмитрий Мережковский, обожавший свою супругу Зинаиду Гиппиус и не мешавший ее отношениям с неким Философовым. Хотя почему это неким? Дмитрий Философов – фигура известная. Поэт, переводчик, а попутно еще и близкий друг Бориса Савенкова. Стоп. А ведь Мережковский и Гиппиус сами активно сочувствовали эсерам, превратив свою петербургскую квартиру в филиал партии социал-революционеров. А нынче, читавидных деятелей Серебряного века, в купе с Философовым в Варшаве, что-то там творят по заданию Савинкова. Может, Артузов наведет на нужные мысли? «Артур, ты не помнишь, кто входит в ближайшее окружение Савенкова?» – поинтересовался я. «Философова я знаю, а кто еще?» Ты с первой революции не вспоминай, а нынешних назови, кто в Польше». Артузов задумался, пожав плечами, пробурчал. «Так сразу ты и не вспомнишь. У Савенкова в Варшаве целый русский политический комитет создан, там человек семь. Правда, состав меняется. Знаю, что заместитель Савенкова – философов Дмитрий. Вместе с ним Мережковский, который поэт. Они газетенку издают. Еще в комитете генерал есть, Симоновский, если не ошибаюсь». Да, есть еще интересный персонаж, Александр Диггов. Есть сведения, что именно он в свое время Гапона душил. Ну, если не сам душил, то веревку намыливал. Фамилия замысловатая, но она показалась знакомой. У Диггава начал Яну сбился, выговаривая столь сложную фамилию. То есть у Диггава жены нет? Есть, кивнул Артузов. Жена француженка. Немного подумав, Артур хмыкнул. «Владимир, а ведь ты прав. Жена Диггофа, Любовь Ефимовна, секретарь Савенкова». «А еще она его любовница», – сообщил я важные сведения, подчеркнутые из старого фильма. «Ну, старого для меня». «Подожди, а ты-то откуда знаешь?» – настороженно спросил Артузов. «Мы все свою агентуру в Варшаве задействовали, а они про это ничего не сказали». «Артур, врать не стану, не помню», – ответил я, стараясь сделать честные глаза. Я же в последнее время все, что касается Польши, на ус мотаю, но от кого инфа пришла, не всегда помню». «Инфа?» – в один голос спросили Смирнов и Артузов. «Ну, инфа, информация, то есть», – смущенно ответил я, а потом попытался пояснить. «Молодежь у нас так говорит, а я нахватался. Они же всегда слова сократить пытаются, спешат». Иной раз удобно сваливать собственные неологизмы на молодежь. Тем более, что в этом случае я не врал. А уж когда нахватался подобных словечек, это другой вопрос. «Думаешь, секретарь Савенкова и есть та самая баба, что бандитками руководит?» С сомнением спросил Смирнов. «Не знаю», – пожал я плечами. «Сами знаете, что у ССР женщины не хуже мужчин». И впрямь можно вспомнить страстную революционерку Марию Спиридонову, террористку Фанни Каплан. А чем хуже Елизавета Диггов? Тем, что была секретарем и любовницей Савенкова? «Буду проверять», – кивнул Артузов. «А кто же еще станет проверять, если не главный контрразведчик? Не может такого быть, что у Артура нет в окружении Савенкова своих людей. Если не напрямую, то имеющих выходы на главного террориста первой четверти XX века и небестоланного писателя. Может предложить Артуру заманить Савенкова к нам прямо сейчас, не дожидаясь 24-го года? А заодно бы еще и сэра Сидная Рейли». Сколько мы людей сбережем. В общем, надо подумать. Товарищ Смирнов, у меня к вам просьба. Перешел Артур на «вы», хотя только что обращался к Игорю Васильевичу по-дружески и на «ты». Слушаю вас. В тон особо уполномоченному в отозвался начальник Смоленской ЧК. Мне нужен человек, а лучше два, которые могли бы взять на себя функции телохранителей, причем их деятельность должна быть незаметна со стороны. Незаметно для кого? Решил уточнить Смирнов. «Для самого объекта охраны или для террористов?» «Пожалуй, для террористов», – сообщил Артузов. Посмотрев на меня, хмыкнул. «Это такой объект, что охрану учует». «А кто станет объектом охраны?» – поинтересовался Игорь Васильевич, потом улыбнулся. «Если по-русски говорить, кого они охранять должны? Сами должны понимать, одно дело вас охранять, совсем другое, допустим, Тухачевского». «Мне стало любопытно, что интересного может знать начальник Смоленской чрезвычайной комиссии об охране будущего красного маршала. У командующего Западным фронтом охрана из красноармейцев, но уважающие себя чекисты должны запустить в нее и своих людей. Впрочем, даже если Смирнов и имеет в свете комфронта агентуру, то все равно об этом не скажет. А жаль». «Да, а Артур-то о какой охране говорит?» «А вот он, объект охраны». «Прямо перед вами сидит», – усмехнулся Артузов, кивнув на меня. Услышав такое, я слегка обалдел. «С чего это вдруг меня охранять понадобилось?» – удивился я. «Хотя бы потому, что ты, товарищ Аксенов, краснознаменец», – кивнул Смирнов на мой орден красного знамени. «Кстати, я же тебя поздравить забыл. В наших Палестинах краснознаменец – звери редко сны. А у нас вообще единственный», – добавил Артузов. Не знаю, что он имел в виду. То, что среди чекистов я единственный кавалер ордена, ну, Артуру виднее. «Владимир, а ничего, что я к целому кавалеру просто по имени обращаюсь?» Хитро улыбнулся Игорь Васильевич, сверкнув очками. «Или надо по отчеству?» «Игорь Васильевич, для тебя просто Владимир. Единственное, что попрошу, Вовкой меня не зови, терпеть не могу. Я ж помню, как ты мне жизнь спас». И тут по нам долбанули. Грохота выстрела я почему-то не услышал. Видел, как вверх взлетают комья промерзшие земли, взлетает, как пушинка чье-то тело. Меня трясли за плечи, за рукава, что-то говорили. Потом удалось услышать обрывки слов. Похоже, я стоял на коленях, выронив винчестер и зажимал уши руками. А кто меня трясет? А, так это тот дядька в полушубке, из Смоленска. Кивнул ему, мол, отпустила. Встал. Поначалу шатнуло, но ничего. Увидел, что рядом лежит Мосинка с примкнутым штыком. Ухватил ее, привычнее. Так, а где наш командир и комиссар? Ага, нет, у нас больше ни командира, ни комиссара. Отряд, в атаку, за мной! Заорал начальник ЧК Западной области и побежал вперед. Молодец, если останемся лежать, тут и останемся. А побежим вперед, есть шанс, что хотя бы половина добежит. А ведь это я должен был повести народ в атаку. Ладно, значит, надо поддержать товарища. «Ура!» – заорал я и ринулся вперед. Мы бежали в атаку, что-то орали. По счастью, у восставших, видимо, снарядов всего ничего, и Шрапнель долбанула по нам только три раза. «Ну, жизнь, допустим, я тебя не спасал. Встряхнул маленько». Мы чуть не пустились в воспоминания, но Артур был сдержан и строг. «Ладно, товарищи, давайте о боевом прошлом после войны вспоминать станем». «Слушаюсь, товарищ Артузов», – шутливо ответствовал Смирнов. «Я просто хотел Владимиру предложить, чтобы он в Смоленске орденом не светил. Снял бы его или под куртку спрятал. Неровень час нарвешься на кого». Я помотал головой. «Если бы собирался в тыл врага, тогда да. А здесь, на своей земле, снимать орден?» Я понимаю, чекисты постоянно на линии огня, так и что же теперь? Нет уж, хрен вам от советской власти. «Владимир, я чего тебе сказать-то хотел?» Смущенно сказал Артузов. «Да Боржанский твою голову просит». Кажется, я удивился еще раз. И гораздо сильнее, чем в первый. «В каком смысле мою голову?» Доброжанский поставил условия. Он мне сдает все свои связи в Смоленске, помогает арестовывать боевую группу, планирующую убийство Тухачевского, а взамен просит разрешение убить тебя. Я для того у товарища Смирнова охрану и прошу. Доброжанский же всех наших, кто в поезде ехал, в лицо знает. Кажется, Артузов не шутил. Спрашивать же согласен он на размен или нет, глупо. Если бы не был согласен, то не просил бы у Смирнова телохранителей для меня. «А ты уверен, что боевая группа в Смоленске?» – поинтересовался я. «Если линия фронта отошла ближе к Польше, то Тухачевского надо искать либо в Ворше, либо в Минске. Игорь Васильевич, штаб в Минске, а сам Тухачевский где-то за городом, на польском фольварке обитает. Охрана у него численностью до роты», – сообщил Смирнов. «Это не тайна, а фольвар тот -то отыскать несложно». «Доборжанский со своими людьми сейчас выясняет, где группа», – пояснил Артузов. Он-то себя резидентом считал, но в группе и другие начальники есть. В Смоленске связные остались, явки, склад с оружием. Вот когда Добржанский выяснит, кто и куда ушел, а мы арестуем участников, то после этого он твою голову и возьмет. И как он себе это представляет? Ты меня подводишь под его выстрел или как? Недоумевал я. Да нет, все проще. Когда Добржанский тебя убьет, то я выпишу ему охранную грамоту, чтобы от ВЧК не было никаких претензий а предварительно Дзержинскому телеграфирую, его согласие получу.